Глава двадцать четвертая. Угнетатель. Воля, прими эту жертву! Грохот выстрела. Дробный стук кровавых ошметков по стенам. Быстро перезарядив оружие, я с успешно посмотрел на хозяина хаоса. Убийца, почему он? В голосе антагониста слышалось удивление, граничащее с истерикой. Ты себя со стороны видел, а этого красавца я кивнул головой в сторону станков острота. Я не хочу превращаться во что-то подобное. Для меня этих изменений, что уже произошли, чересчур много. Тогда зачем, ещё больше удивился Жордей. Я и остроту могли прикочеть тебя окончательно смертью. Я не знаю, чего тебе стоил этот выстрел, но я сильно сомневаюсь, что ты можешь его повторить. Ты хочешь проверить это? На игро наудивился я и навёл ствол ружья на необъятное брюхо антагониста. Я хочу понять, почему ты не дождался, чтобы меня убили, и только после выстрелил. Зачем я тебе понадобился? Повторяю, я не хочу становиться хозяином хаоса. Юноша, ты понимаешь, какой власти даёт владение двумя стихиями? Лишь творец может противостоять тебе. Творец, который боится возвращения первого верховного создателя. Вопрос сам сорвался с языка, и я не думал его задавать. «Чёрт, да что со мной происходит?» «Поверь, у него есть причина бояться, как и у каждого из истинных игроков. Ты не видел, каков был мир игры, когда в нём властвовал предыдущий создатель. Впрочем, тебе бы понравилась адепт воли. Ты такой же, чистая душа, идеалист». «Расскажи мне о нём», — попросил я. «Вопрос за вопрос», — улыбнулся антагонист. Я рассказываю тебе о Создателе, ты рассказываешь о всех способах, которые у тебя есть. Нет, в эту игру мы больше не будем играть. Ладно, пора идти, меня уже бойцы заждались. Я закинул ржё за спину и почти уже повернувшись спиной к хозяину хаоса, добавил: Да, нам теперь гораздо выгоднее дружить. Думаю, Творец сильно на тебя обижен, а мне нет дела до твоего мира. Шаг второй. Я активировал щит по стареволе. За спиной раздался нарастающий гул, а в следующем мгновении всё пространство вокруг меня заполнило дымом. Да твою же мать, ведь знала, что так будет. Зачем давал этому идиоту ещё один шанс? Поломя спала лишь через 15 секунд, мне пришлось активировать второй щит подряд, за пару секунд до окончания действия предыдущего. Антагонист продолжал стоять на том же месте, и в этот раз его лицо выражало лишь обречённость. Сука, как же я не хотел этого делать. Звонко прозвучал сдвоенный выстрел, эхо заметалось от стены к стене, а спустя несколько секунд на пол рухнуло тело теперь уже бывшего хозяина хаоса. Защиты, как я и подозревал, у антагониста уже не было. Весь обзор перекрыло системное сообщение. Серафим, ты убил антагониста, хозяина хаоса. Получен дар воли, 200 тысяч сил воли. Серафим, ты три раза подряд убил вечно или стал причиной смерти антагониста, действующего хозяина хаоса, при этом ни разу не погибнув. Ты подтвердил право на статус хозяина хаоса. Принять право на Мунда Хаос Мир Хаоса? Да, нет. Назначи достойного из своих вассалов, слуг. Мысленно выбери имя будущего хозяина. Время для принятия решения – две минуты. Одна минута пятьдесят девять секунд. Одна минута пятьдесят восемь секунд. Твою дивизию! В рот мне ноги! Я не сдержался и на радостях выдал длинную матерную тираду. Да, есть возможность избавиться от этой ноши. Чёрт, вот только времени на принятие решения почти нет. Кого же выбрать на место антагониста, потому что два других варианта мне не подходят. Не Райо, это искучено. Назар? Нет, этот слишком правильный, он всех демонов перестреляет. Карл? Возможно, но могут возникнуть проблемы. А вот Мастер не только предсказуем из-за своего кодекса чести, но ещё и считает меня обязанным. Интересно, он останется моим вассалом, когда станет хозяином хаоса? А вот сейчас и проверим. Я мысленно приказал назначиться Миеле на место антагониста. Несколько секунд ничего не происходило, а затем перед глазами появился текст. Серафим, ты назначил хозяина хаоса, вассала Сабиэли в стадии формирования венца. Монда хаос Меркауса автоматически переходит в статус в колония элит, колония воли. Хаос теряет статус полноценной стихии. Серафим, ты стал причиной уничтожения стихии хаоса, не использовав при этом право на одно окончательное убийство истинного игрока в статусе хозяина стихии. Влияние стихии воли повышено на 15% относительно других стихий. Получена награда от радуй стихии 500 тысяч сил воли. Серафим, колония эрит, колония воли переходит в статус закрытые земли. Твари хаоса изменили стихию хаоса на стихию воли. Адепты стихии, не относящиеся к хаосу, перенесены в свои родные миры. Адепты Воли перенесены в зону воскрешения. Все вассалы и слуги полностью восстановили искру победителя. Адепты Хаоса убиты окончательной смертью. Серафим, ты стал причиной смерти 92122 твари хаоса, стадии формирования первого крыла, 79875 твари хаоса, стадии формирования второго крыла, 19450 твари хаоса, стадии короны, 16 твари хаоса, стадии формирования бога. Серафим, ты стал причиной окончательной смерти 24 765 Адептов Хауса в стадии формирования первого крыла, 17 032 Адептов Хауса в стадии формирования второго крыла, 3 000 Адептов Хауса в стадии формирования короны, 10 Адептов Хауса в стадии формирования бога, 2 Адептов Хауса в стадии игрового рейтинга. Я тяжело опустился на поло. Читать дальше ужасные строки об окончательной гибели почти пятидесяти тысяч разумных, причины смерти которых является один тупой мальчишка? Парень, вот это ты учу дело. Рядом со мной постарчески покряхтовая уселся дедушка. Сорок с лишним тысяч прогнивших душу на кразом. Я о таком только в сказках слышал. А ты ж гляди, при жизни сподобился лично увидеть. Отвечать или ещё как-то реагировать на слова деда не хотелось. И всё же я нашёл в себе силы сказать пару слов. «Дедуля, иди туда, откуда пришёл, и без тебя тошно». «Ха, смотрю я тебе и правда хреново. На, хлебни мои на стоечке. Да не зверкай ты, это другая. Вот тебе крест». Дед подтверждение осенил себя по-православному. «Крепкая на стоика, на кедровых шишках. Ну тебе сейчас самое то. Держи, говорю». Приняв из рук старичка неизвестно откуда взявшийся гранёный стакан, до середины наполненный янтарной жидкостью, я понюхал содержимое. Уловив коньячный аромат, отбросил последнюю осторожность и залпом выпил содержимое. Дыхание тут же перехватило. Из горла в пищевод, словно расплавленный металл, побежало. Захрипев, я ухватился за горло. В глазах потемнело, в голове проскочила мысль. «Да сколько можно?» «Задержи дыхание, дурилка картонная!» Словно сквозь вату пробился голос деда. «Ты чего, ни разу чистого спирта не пил, что ли? Задержал? А теперь медленно выдыхай. Вот совсем другое дело!» Какой спирт? хрипел с трудом произнёс я. Да в нём градусов 200 по ощущениям. Зато смотри, и злость в глазах появилась, и желание жить. Я же говорил, поможет. А за убитых не переживай. Здесь на каждом клеймание куда ставить. Живодёры до да душегубы с насильниками. По всем давно верёвка плакала. Ты мне лучше вот что скажи. Чёрным хорошо, знаешь? Не очень, но вроде нормальный человек. Гнеда он хитро сзади Мой тебе совет: держись подальше от этого ухаря. В лицо улыбаться будет, а за пазухой нож держать. Спину ударит, та же глазом не моргнёт. А первая стихия? Чёрта, ведь мне и правда легче стало. Уже планы на будущее строю. А первая стихия это змеюка под колодной, одарила всех подарками, да только подарки те с гнильцой. Вот и твоё ржё. Не вмешайся я, ты бы так и остался на берегу вместе с птицей своей. И второй подарок я подправила. И на чём бы заморочил твою душу? Хороши ты, парень, Максим, только глупый. Всё так и норовишь ухватить яркое, да блестящее, что-то ворона. Кто ты, дед, в который уже раз просил я? Тот, кого ты никогда не видел и не слышал. Всё и так задержался я с тобой, угнетатели. От же прозвище себе подобрал ещё хуже прежнего. Ну да ладно, дело поправимо. Спи. Очнулся я в зоне воскрешения. Голова гудит, словно после тяжёлой пьянки. Горло ссаднит, будто по нему прошлись наждачкой. Но в остальном жить можно. Ещё бы лежал я удобно, без вещь мешка под спиной. Достал аптечку, вскрыл. Два последних фиала, один на регенерацию, улучшенный, подойдёт. Осторожно мелкими глотками выпил содержимое. Ох, полегчало. Всё, хватит рассиживаться. Пора возвращаться в мир игры. Мне ещё красных активаторов нужно раздобыть. Один в мире света, другой в мире порядка. Потому как сдаётся без главного алтаря мне не стать полноценным повелителем воли. Только сначала надо поднять умение аскета. Я вызвал текст с текущими показателями развития. Серафим, тебе доступны следующие классовые усиления. Первое. Укрепление тела 11. Жертва. 153600 сил воли. Второе. Сияние разума 9. Жертва. 72000 сил воли. Третье. Величие духа 5. Жертва. 57600 сил воли. Тут же выбрал две нижних позиции и активировал их. Серафим, усвоен талант Сияние разума 9. Модификация суть вещей. Время адаптации таланта 16 часов. Серафим, усвоен талант Величие духа 5. Модификация познавший своё я. Время адаптации таланта 14 часов. Что ж, 370.000 сил воли должно с лихой хватить на поход в один из миров. И зона воскрешения меня перенесла к реке, как раз на то место, где мы переправлялись через поток Лава. Только в этот раз я не смог приблизиться к обрывистому берегу, так как вместо огненной реки передо мной в паре десятков метров возвышалась стена пара высотой явно больше 50 метров. Что-то сдерживало её, не давая распространяться за пределы русла. Но всё равно я чувствовал, насколько высокая температура у этого пара. Можно свариться в течение нескольких секунд, попав в этот котёл. Активировав крылья, я пожало подняться вверх на максимальную высоту. Ожидал хотя бы незначительного движения воздуха возле этой адской парилки, но пар словно находился за прозрачной, не пропускающей тепло стеной. То же самое было и сверху, весь пар заканчивался совершенной горизонтальной плоскостью, словно это был лед, а не пар. Но меня заинтересовало совсем другое, то, что находилось за стеной. Мир и света, рай. Да, именно рай, не порядок, не мир, внезапно решивший вступить в игру первой стихии. Слишком много света, во всех его оттенках, яркости и прочего великолепия. Возможно, я так воспринял эти земли, потому что за сутки я с лишним привык к унылым и мрачным пейзажам ада, но первым впечатлением было ощущение чистоты и яркости красок, разлитых в этом мире. Не хотелось бы пачкать этот мир грязью и кровью, но Творец не оставлял мне выхода, этот игрок не оставит меня в покое. Нужно сделать вылазку в мир света, только подготовиться к ней как следует. Благо, у меня были воины, которые знали наверняка, что нас ждёт. Личная зона отдыха встретила меня солнечным днём — По ярко-голубому небу плыли редкие облака, дул лёгкий тёплый ветерок, погода словно шептала: "Расслабься, отдохни". И я, чёрт возьми, впервые прислушался. Просто зашёл в дом, сбросил весь мешок оружия и плащ, заставил себя снять кирасу, уже давно превратившуюся в мою вторую кожу, и завалился спать. Пробуждение было тяжёлым. Организм, привыкший к перегрузкам последних дней, наконец-то позволил себе расслабиться. И возвращаться в прежнее состояние, сжатый до предела пружины, ему чертовски не хотелось. В себя пришёл лишь после холодного душа. Шарко и босыми ногами вышел на веранду, осмотрелся. Солнце ещё не ушло за горизонт, но до наступления сумерек оставалось пара часов. Сердце кольнуло совесть. Мои бойцы ждут неведине, что случилось, что их перенесло в зону воскрешения, почему хозяин так долго не возвращает их в мир игры. А я бессовестно дрыхну, принимая душ, любуюсь вечерними пейзажами. Конструктор встретил меня привычно приглушённым освещением и стеллажом, забитым под завязку активаторами. Осознание того, откуда взялось всё это добро, собралось одной затопить мой разум, но я усиленным волет махнулся от накатывающей эмоциональной волны. Не я это начал, но я закончила. Всё, точка. Окедал божественный конструктор, с трудом переставляя ноги. Пять аптечек заполнены эпическими расходниками для вассалов, 30 аптечек с набором улучшенных редких зелий для слуг. Эпические и редкие болты, стрелы, патроны различных калибров и прочие расходники для огнестрельного оружия. Пусть у меня мало бойцов, но они будут готовы к бою лучше, чем кто-либо. На берегу бывшей огненной реки было по-прежнему тихо. Солнце уже село за горизонт, но стена пара, который ещё касались солнечные лучи, освещала них уже десяток прожекторов. В этот момент я и решил призвать своих подопечных. Повелитель, что произошло? Первым, пока все остальные заворожённо смотрели на ставшую молочной стену пара, ко мне подошёл Карл. Мы всех разом перенесло в зону воскрешения, и у каждого полностью восстановилось искра повелителя. Ещё пришло сообщение бунштаже не мира хаоса, а сами али из вассала второго уровня разом превратился в вассала наместника. Да, мира хаоса больше нет, как и всех его обитателей. Ответил я, наблюдая за реакцией гнома. Тот же нахмурился сильнее, явно не понимая, к чему я клоню. Так вышло, что я убил их всех, окончательно. Сознательно или так вышло? Васал перестал хмуриться, но чувствовал, что боец напрякся. Так вышло. Я выдержал взгляд гнома. Хотя, если бы я заранее знал, к чему приведёт моё решение, то скорее всего, не изменил свой выбор. А добря, для всех хорошим быть невозможно, повелителя. Для нас-то уже сделал больше, чем мы в состоянии отдать. Я вижу, позаботился об отряде. Бородачу указал рукой на гору стрел и прочего, сложенную у большого камня. Да, позови сюда всех командиров. Хватит им ратозеничить. Нужно выбрать. Я пожелал посмотреть, как обостоит дело с вассалами, и понял, что мои возможности значительно выросли. Теперь я мог выбрать 10 вассалов из 100 слуг. Твою же бабушку, мне и 50 не удалось набрать, а уж 100. Совещание получилось коротким. Мы временно расформировали один отряд, переместив пару воинов ближнего боя, формирующихся десятка и раи. Затем распределили боеприпасы и аптечки среди бойцов, обсудили дальнейшие действия. В итоге пришлось снова разделиться. Я с отрядом из четырёх слуг, уже знакомых мне Вадима и Джона, и ещё двух бойцов ближнего боя, утром планировали выбраться за стену, а остальные с рассветом направлялись в мир первостихий. Здесь в Нейтрале император установил суровые правила для чужаков. Разумный, не являющийся адептом нейтральной стихии, за убийство любой твари получал лишь половину осколков, а за убийство другого разумного меткого убийца, за который начиналась настоящая охота. Ещё бы десятикратный множителя осколков души и отсутствие штрафов на 24 часа за такое многие готовы убить. Народ не спешил ложиться спать. На нескольких кострах готовилась пища, кто-то вёл негромкую беседу, кто-то занимался своим оружием. Я вновь открыл сферу желаний. и к озеру тут же образовалась очередь. А ещё я чувствовал родство с этими разумными. Не знаю, общей стихии это по причине моего присутствия или что-то ещё, но за всё время, пока я наблюдал за своими бойцами, не произошло ни одной ссоры, словно каждый знал своё место и не претендовал на чужое. Через пару часов внутри сферы тоже наступила ночь, и лагерь наконец-то затих. На берегу озера остались лишь я и ярая Развалившись на шкуре, которую я принёс из хижины, мы смотрели на вспыхивающие в небе звёзды и разговаривали. Я рассказывал девушке о своём городе, а она про великий лес. Все заботы остались там, за радужной плёнкой портала. Я сначала не понял, что за звук меня разбудило и где я вообще нахожусь. Открыл глаза, увидел грубый потолок хижины и успокоился. Высвободив правое плечо из-под головы девушки, я выключил будильник и села. Эльфа заворочилась, но не проснулась, и это было хорошо. Пусть продолжает спать, а я, пожалуй, прогуляюсь. У меня с Чёрным не закончен разговор, а вопросов с каждым днём всё больше. Хоть и ему сейчас и не до меня, но вдруг всё же выделил несколько минут. В божественной библиотеке, как всегда, находились не те, кого я ожидал увидеть. Чёрный отсутствовал, как и неизвестно, но зато моё появление прервало беседу двух существ, которых я считал своими врагами: Морза в своём сером балахоне и неизвестный мне тип с абсолютно неприметной внешностью. «Уверен, завтра же забуду его лицо». «Ну, здравствуй, угнетатель!» Недобро улыбнулась Озека Смерти. «Что же ты заставляешь так долго ждать тебя, сучонок?» «Просто мальчик плохо воспитан, Морсо!» Ответил за меня хозяин первой стихии, а это точно был он. «Ну да ничего, сейчас мы его воспитаем». А я стоял, словно статуя, и наблюдал за тем, как мои враги приближаются. Тело перестало слушаться меня, едва я очутился в библиотеке. Я не мог говорить, не мог пошевелить рукой или ногой. Чёрт, я даже не мог покинуть это, как оказалось, небезопасное место. Я мог только дышать, слушать, что говорят эти двое, и видеть их предвкушающие веселье лица. Я даже не мог воспользоваться своими способностями. А, разве что. Продолжение следует. Читал Родиона Нечаева.